Глава двадцать первая Надоело просыпаться в незнакомых местах. Благо, хоть не в сугробе, а во вполне приличной кровати с настоящей периной. Пощупав пальцем мягкую подстилку и не менее невесомое одеяло, открыла глаза. Комната была погружена в полумрак. В узкое окно, забранное с людяными пластинками, едва-едва пробивался дневной свет. Это сколько же я проспала? «Доброе утро, леса лис!» Откуда-то сбоку раздался хрипловатый голос, который я сразу же узнала. Медленно повернув голову, увидела сидящего в глубоком обитом темном бархатом кресле Лестера Джерома Холстона. «Как вы себя чувствуете?» «Не знаю», — просипела я, только сейчас почувствовав, насколько хочется пить. Мужчина, словно прочитав мои мысли, встал и подошел ко мне, по пути подхватив глиняную кружку. «Выпейте, станет легче и поговорим. У вас наверняка есть ко мне вопросы». Не став спорить, присосалась к краю стакана и махом осушилась сразу половину. Теплая, со вкусом меда и пряности жидкость полилась в рот, облегчая резь горле и успокаивая расшалившиеся нервы. Тем временем градоправитель вернулся на свое место, сложил ладони домиком и, опустив на кончике пальцев свой подбородок, пристально на меня посмотрел. Допив остатки приятного напитка, отставила кружку настоящую подле кровати тумбочку и, приняв сидячее положение, заговорила. Итак, М -м. темные брови Джерома картинно выгнулись, изображая нешуточный интерес ко всему, что я хочу ему сказать. Почему? В свой короткий вопрос вложило так много значений, что если он не идиот, то должен все понять. В наш мир иногда очень-очень редко забредают такие люди, как вы. Мы их называем по-разному, но в основном пришедшие из пелены. За всю историю четырех королевств, расположенных в этой части нашей планеты, пришедших было всего четверо. Вы пятые за более чем три сотни лет. Записи о ваших предшественниках хранятся в тайных отделах королевских архивов. По долгу службы с некоторыми историями мне пришлось ознакомиться. Вот уж не думал, что на своем веку повстречаю подобного человека. «Попаданку», — хмыкнула я, а про себя добавила, — «от слова «попа». Иначе ту ситуацию, в которую меня занесло, назвать язык не поворачивается. «Хм, очень интересное наименование», — задумчиво кивнул собеседник. А я продолжала молчать, ожидая, что он скажет еще. «Так вот, ваши предшественники были магами. Они обладали сверхъестественными способностями. Их дар изучали, проводились опыты. И честно вам скажу...» В серых глазах проскользнуло нечто близкое к сожалению, даже жалости. Эти опыты не пережил ни один из них. Зато их кровь стала толчком в развитии нашей науки по созданию волшебных эликсиров. За вами зрительных магических эффектов замечено не было, поэтому могу сделать предварительный вывод — вы не магиня. И сказано было так торжественно, словно от одного этого я должна спрыгнуть с кровати и сплясать джигудрыгу от радости. Но если честно, без всякого юрничества, его слова шокировали меня более того, я была в ужасе. Гара, скорее всего, знала всё то, о чём рассказывал сейчас правитель города, и она всеми силами пыталась сберечь меня от печальной судьбы, буквально быть выпитой досуха. Какие-то грёбаные вампиры, не люди. О, точно, не люди, как есть. Но но Он выстрелил указательным пальцем вверх, привлекая мое внимание. Хотя куда уж больше, я и так смотрела на него, практически открыв рот и выпучив глаза. При всем при этом, будто бы не замечая моего состояния на грани истерики, продолжил свой страшный рассказ молодой человек. Только эликсир правды мог подтвердить, попаданка ли вы на самом деле или обманщица. Также по законам нашего королевства вы неприкосновенны, и только король будет решать, какой судьбы вам ожидать. золотой клетки на закрытой исследовательской территории, или вам дадут шанс прожить жизнь подданного королевства с возможностью выйти замуж и родить детей. Второй вариант вероятен при... Я высоко подняла к брови. При отсутствии вашей крови магии. Но ведь, Лестер Холстен, пару минут назад вы так и сказали, что я не колдунья. К тому же, чтобы убедиться в этом, могли вчера осведомиться у меня на допросе, когда я приняла эликсир правды. «Задай я вам этот совершенно бесполезный вопрос, не получил бы однозначного ответа». «Но почему?» «Магия в крови, и вы можете даже не подозревать о ее наличии». «Очень приятно». «Но», — повторил он уже надоевший мне союз, и таинственно замолчал. Через пару минут, когда мое терпение лопнуло, я вопросительно изогнула правую бровь, подталкивая его продолжить. «Между мной и вами договор». «Не хочу, чтобы вы впоследствии на меня обижались, поэтому решил сказать правду». «А до этого планировали смолчать?» «Да». Обезоруживающий развел руками градоправитель и встал со своего, по всей видимости, очень удобного мягкого кресла. «Кроме неприкосновенности, вам, пришедшим из-за пелены, положено любое желание от его величества. И неважно, волшебница вы или нет. Исключение – желание избежать участи подопытной, если все же вы колдунья». И поэтому прошу вас загадать, чтобы все былые заслуги моей семьи были восстановлены, роду Холстонов возвращено доброе имя и отданы законные земли». «Вот оно как! Интересно!» Но под лопаткой все равно свербело. «Мне было страшно. Впервые в жизни я не хотела быть волшебницей». «Вы побывали в нескольких стрессовых ситуациях и так и ни разу у вас не проявились сверхъестественные способности». «Поэтому предлагаю вам выдохнуть и взять себя в руки». «Этот факт должен был бы меня успокоить, но, знаете ли, от чего то это далеко не так. Я очень взволнована, и это мягко сказано». «Понимаю вас», — Джером устало потер лицо и добавил. «Прошу простить меня, но мне нужно выполнять свои обязанности в городской управе». Я молча кивнула и прекрасно понимаю, что он должен отправляться на работу. «Чувствуйте себя как дома». «Копия нашего с вами договора лежит на столе», — перед уходом добавил он. «Все, что я вам обещал, будет исполнено в самое ближайшее время. Через две недели вам придет приглашение из королевской канцелярии, и тогда же мы с вами отправимся в столицу на уидиенцию к его величеству Ренару Первому». Лестер Холстон вышел за дверь и тихо притворил за собой створку, оставив меня одну. «А я думала, что от чего то благодарна ему за честность. Он, конечно, не вдавался в детали, но прямо заявил, чего хочет за мое спасение. Четыре зафиксированных случая попаданства в этот мир. Я пятая, которая попалась. Но есть у меня подозрение, что пришельцев было больше. Просто те оказались хитрее и, скорее всего, без сверхспособностей, иначе бы их давно засекли. Ассимилировались, вросли корнями в местную жизнь. Возможно, кто-то погиб, если попал в непригодные для выживания условия, наподобие меня, куда-нибудь в сугроб. только благодаря случаю в виде горы и краси я выжила». Джером явно не недоговаривает. Каким образом, если его семья в опале, он занял столь высокую должность? Почему его просто не заточили в темницу? Столько вопросов, и пока на них нет ответа. Может, в этот приграничный городок ссылают неугодных, но значимых для государства людей, чтобы при случае быстро вернуть их назад? Та Гара далеко не простая бабка, но кукует тут, попав в немилость из-за какой-то ерунды. В общем, есть над чем подумать и заготовить необходимые вопросы. А еще Хостон ни словом не обмолвился касательно пунктов нашего с ним договора. А по идее у меня должен быть свой отдельный дом и Гара с красием под боком. Если первое выполнить наверняка для него не составит труда, то со вторым могут возникнуть проблемы. В дверь осторожно постучали, и в комнату, чуть погодя, вошла служанка в накрахмальном бордовом переднике и в чипце серого цвета. В руках она несла увесистый поднос, накрытый светлым полотенцем, и, присев в коротком поклоне, прошла к столу у окна. «Леса, ваш завтрак!» — пролепетала девушка и устремилась на выход, стреляя в меня большими любопытными глазами.